Рулет из лаваша и говяжьей печени. 4 тонких лаваша, 1 кг говяжьей печени, 2 головки репчатого лука, 200 граммов костромского сыра, 80 мл растительного масла. Печень отварить, обсушить и пропустить через мясорубку. Лук очистить, вымыть, мелко нарезать. Сыр натереть на крупной терке. Лук пассировать на растительном масле до золотистого цвета. Добавить печеночный фарш и обжарить еще 3 минуты. На лаваш ровным слоем выложить начинку и свернуть туго рулетом. Рулет нарезать кольцами, противень смазать сливочным маслом и выложить нарезанное кольца, которое сверху посыпать сыром. Поставить противень в духовку и готовить до расплавления сыра при температуре 180 градусов Цельсия.